Глава третья. Бах-бах, бах-бах, бах-бах. Три двоечки. Три поражённые мишени. Пули из пистолета Ерыгина легли ровно в грудь мишеням. Карпов всегда учил, стреляйте в грудь или в живот. Он мягкий и широкий, не промажете. А в башку стрелять дело дурное. Чуть дёрнулся, вот и прошли ваши пули мимо. Единственный недостаток при стрельбе в корпус — это то, что противник может надеть бронежилет. И тогда обычные парабеллумские пули его не убьют, хотя врежут так, что и ребра в хлам, и внутренние органы поплачат. Но вот если использовать бронебойные патроны, тогда легкие бронежилеты скрытого ношения прошивают на раз, а вообще хороший пистолет, и гораздо лучший, чем Макаров. Макаров пригоден для ближнего боя, слабенький пистолет с хорошим останавливающим действием, с дистанции эффективность стрельбы максимум двадцать пять метров. Грач, как еще называют пистолет Ерыгина. Прицельная дальность пятьдесят метров, но самое главное емкость магазина. У Грача в магазин помещаются восемнадцать патронов против восьми у Макарова. Недостаток, наверное, только один – вес. Но к этому можно легко привыкнуть. Не настолько этот пистолет тяжелый. Настя тренировалась в тире по месте работодателя. Хороший пятидесятиметровый тир в подвале дома был оборудован всем, что нужно стрелку из пистолета. Для стрелков из карабинов он, конечно, недостаточно длинный. А вот пистолетчику в самый раз. Никто и никогда не стреляет из пистолета на предельной дальности. Ближний бой – вот работа для пистолета. Кстати сказать, в снайперском сообществе уверены в том, что пистолет это лишь крайнее средство и способ добраться до автомата. На войне, видимо, так и есть, но в городе, когда обменой контакт происходит практически в упор, на расстоянии 10-15 метров, а то и ближе, прицельная дальность не имеет особого значения. Как учил Карпов, на таких расстояниях можно стрелять даже не поднимая руки выше пояса от бедра, как киношные ковбои. И Настя умела это делать. В первый раз, придя в тир, она продемонстрировала коллегам охранникам свое умение, за считанные секунды поразив три мишени прямо от бедра. Целись интуитивно, по наитию, и этому ее тоже учил Карпов. Стреляла Настя очень недурно, но уроки, которые ей дал командир. Подняли ее умение на другой, высший уровень мастерства. Конечно, с ним ей не сравниться. Он вообще, можно сказать, не человек с его дикой способностью попадать в цель всегда за полтора километра и больше. Но кое что она все-таки могла. И это кое что было покруче умений здешних телохранителей. Как им не стыдно было это признать? Вообще-то Настя сомневалась, что придется применить свои умения в отношении стрельбы. Ну кому это надо палить в девчонку, совершенно не замешанную ни в какие криминальные, ни в коммерческие дела? Лена моталась по ночным клубам, встречалась с такими же, как она, мажорами. Прожигала жизнь, как могла и как хотела, и ей пофигу было на все и на вся. Злой она не была, глупой тоже, да и характер, как ни странно, довольно-таки мягкий. Постоянно помогала приюту для кошек и собак, перечисляла туда деньги. И вообще... Если увидит, что при ней обижают животных, просто слетало с катушек. Вот тут как раз помощь Насте и была нужна. И кстати сказать, впервые, когда Насте пришлось вмешаться, был именно такой случай. Они с Леной пошли на вечеринку, устроенную в загородном доме одним из знакомых Лены. Молодой мажор, папа которого раньше работал здесь в городе, потом отправился в Москву на вполне приличную должность в крупной нефтяной компании. Так Лена сказала. Сынок на лето приезжал, так сказать, на малую родину. Строил из себя завзятого москвича и, как сказала та же Лена, понтовался по полной. Лену пригласил другой ее знакомый, одноклассник по спецшколе с углубленным знанием французского, тоже из каких-то там, то ли семья чиновников, то ли коммерсанты, не суть важно. Сейчас одного от другого отличить трудно. И вот в загородном доме, который пустовал большую часть года, если не считать садовника и сторожа, собралась толпа молодежи, человек двадцать или чуть больше. Все примерно одного возраста, все непростые и практически все друг друга знают. Лена же представила Настю как двоюродную сестру, приехавшую в гости с севера, шепотом пояснив, что появляться на тусовке с телохранителями – дурной тон. Скажут, что понтуется и вообще. Настя только пожала плечами и согласилась. Ей было по большому счету наплевать. Работа – ничего больше. Оделись, соответственно. Лена в какие-то совершеннейшие тряпки, вероятно, стоящие огромных денег – Драные джинсы с дырками в самых интересных местах. Топик слишком короткий, чтобы полностью закрывать грудь сверху. Никакого, само собой, лифчика, но и кроссовки, которые стоят как зарплата обычного человека за месяц. Настя оделась простенько, юбка с разрезом по бедру справа, свободная пестрая блузка, кожаные туфли на низком каблуке. Таких и бегать хорошо, и если что, врезать в живот можно очень даже легко. Обе коротко стриженные и чем-то даже похожие. Только Настя чуть ли не на голову выше Лены. И к тому же блондинка. За две сестры сойдут, при не очень внимательном рассмотрении. Само собой, Настя была вооружена на поясе под блузкой «Грач» с двумя запасными магазинами в специальном поясе вокруг талии. Жарко, да, а что поделаешь? Работа. На бедре пристегнутый нож в ножнах, боевой нож. Настя его сама выбрала, а ей уж привезли заказанные. Вот, в общем-то, и всё. Если не считать телескопической дубинки в сумочке, а также пакета первой помощи там же, Настю встретили прохладно, глядя на ее простенький наряд на кроссовке, которые точно не стоят пятьдесят штук. Только что морду не воротили. Впрочем, парни поглядывали на ее задницу вполне себе благосклонно и даже более того, все шло пристойно, хотя и шумно. Под выпив, начали раздеваться и прыгать в бассейн. Настя пить отказалась, как и раздеваться. И уже ближе к вечеру произошло то, чего, в общем-то, не ожидали. Где хозяин дома, высоченный блондин, модельный наружности взял этого котенка, неизвестно. Нарочно приготовил или поймал у себя в саду, только он объявил, что сейчас покажет, какой он жесткий и даже жестокий человек, и как он расправится со своими врагами. И забросил котенка в бассейн. И не просто забросил, а перед этим засунул его в прозрачный полиэтиленовый пакет. Все произошло в считанные секунды. Он пришел уже с котенком и с пистолетом в руках. Оказалось, это пневматический пистолет, как две капли воды похожий на известный всем High Power. И начал стрелять по котенку, истошно писящему, извивающемуся в воде и пытающемуся вдохнуть воздух. Стрелял он отвратительно и не попал ни разу, но старался. Лена отреагировала мгновенно. С криком ярости она бросилась на хозяина вечеринки и вцепилась ему ногтями прямо в лицо. Продрав в несколько глубоких кровоточащих полос, при этом в голос матерясь и обзывая парня самыми, что ни на есть поскудными словами, потом бросилась в воду, как была в одежде, схватила котенка и разорвав пакет, прижала животное к груди. Парень же, что ему стукнуло в голову неизвестно, поднял ствол пистолета и прицелился в Лену. Если бы он успел выстрелить, неизвестно, что бы случилось, но не успел. Настя мгновенно выхватила свой грач и одним выстрелом выбила оружие из рук придурка, чудом умудрившись при этом не отстрелить ему пальцы. Поднялся виск, кто-то из парней и девушек выбежал к воротам, а откуда не возьмись появились двое охранников или силохранителей тоже с пистолетами в руках. В доме наверное сидели. Увидев Настю с пистолетом, направленным на хозяина вечеринки, один из охранников завопил: "Лежать! Бросить оружие!" и выстрелил вверх. Второй просто встал в стойку, направил ствол на Настю и было видно, он трусит. И сейчас, если кто-то еще завизжит или грохнется стаканом, обстрел выстрелит. И на таком расстоянии промахнуться ему будет очень даже проблематично. А Насте не хотелось получить пулю в живот из пистолетов трясущихся руках непрофессионала, поэтому она шагнула в сторону и выстрелила ему в плечо, а потом сразу же в плечо второго. Пистолеты это были такие же грохи, как у Насти, брякнулись на пол, а она как можно громче завопила. «Всем стоять! Не двигаться! Если кто-то двинется, буду стрелять!» И ещё дважды выпалило в чистое вечернее небо. В общем, вечеринка удалась. Все, кто там был, запомнят её навсегда. Часть мажоров точно напустили в штаны, а двум девицам стало плохо, и они потеряли сознание. Впрочем, возможно, от того, что перебрали спиртного и порошка. Потом была полиция, приехали сразу несколько экипажей в бронежилетах и с автоматами. С Настей разговаривали так, будто она была маститой террористской смертницей. Затем появился папа Лены, и когда тайму объяснил, что здесь произошло, сразу кинулся в бой. И все стало немного иным. И полицейские помехчили, и охранники, которые рассказывали о злобной девке с пистолетом в руках, сразу посмурнели. А то они, несмотря на свои раны, рвались содействовать следствию и вывучению негодяйки. Впрочем, ситуация на самом деле была непростой, и что они должны были делать? Стоит девка с пистолетом, воюет сын хозяина дома, причитая о нанесенной ему травме. Хорошо, хоть полить не начали с первых же секунд, закончилось все глубокой ночью. Всех опросили, взяли объяснения, у Насти изъяли пистолет, приобщая его к делу, а затем отпустили под подписку о невыезде, которую через два дня отменили и дело закрыли. Папа Лены дал денег охранникам, после чего они написали отказ в претензиях. А когда прилетевший из Москвы папа-придурка-мажора приехал с наездом на Кудасово, то быстренько обломался. Тот предъявил ему показания свидетелей и сказал, что пусть радуется тому, что телохранительница дочери не прострелила его сынучку башку, так как все основания у него для этого имелись. В первую очередь направленный в ее голову пистолет, и что если бы хоть один волос упал с головы дочки, он бы лично взял ствол и пристрелил этого ублюдка. После всего высказанного, прочитанного, выкрикнутого оба олигарха выпили водки, и Папаша придурка слезливо жаловался, что из хорошенького умного мальчика выросло такое вот мудло. Пока он работал на северах, отмораживал себе яйца, его благоверная женушка воспитала вот такое дерьмо, которое приносит ему все больше и больше проблем. Он уже устал прикрывать его от ментов и бандитов, выбросил немерено бабок, чтобы заткнуть рты и служебные кабинеты. И чувствовать, что кончится все это очень даже дурно. Настя не испытывала сочувствия к плачущему крокодиле и слезами папаши. Это имрази его сыночку. Давно пора быть на нарах. Она погуглила и узнала, что тот в прошлом году сбил на пешеходном переходе молодую пару. Девчонка осталась инвалидом. Сколько папенька отдал за то, что сынка не посадили, история умалчивает. Много. Парень десяток раз попадался ментам, хамил, набрасывался с кулаками. И папенька снова его выручал. Мажор на самом деле был откровенным мразью и таким, как он точно не следует жить. Плохо было то, что прежде чем его посадят или убьют, он обязательно кого-нибудь угробит. Примеров тому масса. После этого инцидента отец Лены преисполнился к Насте глубочайшего уважения, даже на удивление, и выплатил ей премию пять тысяч долларов, что вообще-то нетипично для богатых людей. или скорее даже полностью выпадает из ряда, потому что не зря в народе говорится: чем не богаче, тем жаднее. А вообще, если не считать этого происшествия, жизнь Насти текла на удивление спокойно и безмятежно. Жила она в гостевом доме со всеми удобствами: три комнаты, ванна и все такое прочее. Питалась с хозяйского стола и приносили еду в дом, или же ела вместе с Леной, а когда Кудасов был дома, то и вместе с ним всей, так сказать, семьей. Жену хозяина дома Настю пока что так и не увидела. Со слов Лены там моталась по заграницам, развлекаясь в свои удовольствия, и хорошо, что моталась, воздух будет чище. Явно Лена своего мачеху недолюбливала, видимо, было за что. Единственное, что напрягало, совершенно не было свободного времени. Охрана Лены занимала это время с утра до ночи, так что выехать в город и заняться поисками Зины, а также посетить жену... или бывшую жену Карпова. В общем, пока не могла этого сделать. Но в остальном стреляла в тире, занималась в спортзале вместе с Леной, то оказалась неплохой спортсменкой, или как тут говорят, фитоняжкой. Отрабатывала рукопашный бой с другими охранниками, которые, как оказалось, зланоностью на не держат и вроде даже в нее слегка влюблены. По крайней мере, точно мечтают затянуть ее в свою постель. Несмотря на то, что она сразу заявила, что постельные игрища на рабочем месте ее точно не интересуют, из-за этим надо обращаться к компетентным людям с пониженной социальной ответственностью. То, чего больше всего боялись, так и не случилось. Никто не пытался Лену похитить, никто не преследовал ее, и не было никаких предъявлений от кавказской диаспоры. С тех пор, как Лена с Настей вышли из психбольницы, прошло уже три недели. За это время Лена один раз ездила в райотдел полиции на допрос, сопровождаемый двумя адвокатами и, само собой, Настей. Ну и больше никаких процессуальных действий по уголовному делу не происходило. У отца Лены на руках было заключение психиатра о том, что Лена не отдавала отчета своим действиям, так что суд, который должен состояться в августе, скорее всего, положит конец уголовному преследованию. Увы, Лену поставят на учет как психобольную, но тут уж никуда не деться. Или на зону, или справку о поехавшей крыше. Так отец олигарха объяснил своей непутевой дочери. А потом спросил у компетентного человека, то бишь у Насти, что она думает по поводу возможных наездов от этой чертовой диаспоры. И Настя честно ответила. Люди гордые, люди мстительные, люди богатые и, можно сказать, беспредельные. Так они это дело не оставят. И как только уголовное дело будет закрыто, следует ожидать каких-то действий. Каких — это уже другой вопрос. Скорее всего, попытаются изувечить, плеснуть в лицо кислотой или избить так, чтобы осталось инвалидом. Вряд ли решаться на радикальные меры вроде снайпера или киллера с миной. Не тот уровень, не не та мишень. Ещё могут попытаться похитить, но это уже вряд ли. Хотя всё может быть. И единственный способ уберечься от неприятностей — не ездить по городу в поисках приключений, А уехать заныкаться куда-нибудь подальше, где Лену никто не знает, за границу, например. Пока все не утихнет и пока это дело не забудется. Но Настя ошиблась. Все началось гораздо раньше и закрутилось, завертелось. Сколько вы сказали вам лет? Нисколько я не сказала. Холодно ответила Зина. Я вам уже в десятый раз повторяю. Не помню с какого я года, сколько мне лет, и откуда у вас осколочные шрамы на животе, тоже не помните, да? И шрамы тоже не помню. А с чего вы взяли, что они осколочные? Я служил в Сирии, вздохнул хирург. Я видел осколочные ранения, в том числе и в живот. Вам некогда распороло живот, и хирургу пришлось собирать внутренности. И вы ничего не помните? Не помню, отрезал один айдай повернулся к лечившему врачу. Когда мне принесут моего Мишу, тогда, когда мы убедимся, что вы не представляете опасности для ребенка, мягко ответил врач. То, что у вас отсутствуют воспоминания, говорит о том, что в вашем мозгу есть какие-то патологические изменения, и мы хотим понаблюдать за вами, удостовериться в том, что у вас нет никаких агрессивных намерений по отношению к окружающим. Кстати сказать, начальство предлагает поместить вас в психиатрическую клинику, чтобы специалисты сделали свои выводы. Вы уже окрепли, так что нахождение в клинике не будет для вас опасно. Мы здесь сделали все, что могли, и пусть попробуют другие. Кстати, ваши шрамы рассасываются, бледнеют, исчезают, они уже почти незаметны. Как вы это объясните? – спросил хирург, пытливо глядя в глаза пациентки. Да откуда я знаю? – фыркнула она, но глаза ее чуть прищурились. Хирург отметил это и сделал вывод: врет, знает. Она точно знает, но поделать он ничего не мог. Ну не пытать же ее в самом деле. Вы выглядите на тридцать лет, продолжил хирург, внимательно наблюдая за пациенткой. Вы еще худоваты, но восстанавливаетесь с феноменальной скоростью. Насколько мне известно, едите очень хорошо, а еще занимаетесь физкультурой? Занимаюсь, отжимаюсь, приседаю, ну и всякое такое. Не возмутимо ответила Зинаида. Надо же восстанавливать форму, иначе жиром заплывешь. У меня проснулся аппетит, и я целыми днями ем. И это нормально? Организм требует горючего. Ну а что касается психиатрической лечебницы? Считаете нужным туда отправить? Отправляйте. Всё равно мне здесь лежать нет никакого смысла. Лечение я не получаю, а бестолку занимать койку не хочу. Да и кроме того, без психолечебницы всё равно я не смогу получить свой паспорт. Так что давайте, оформляйте». Её отвезли в лечебницу уже вечером, на скорой помощи, принадлежащей этой самой психбольнице. И она едва не смеялась. Её, для которой психбольница была домом родным, больница, где она заведовала целым отделением. И вот Зинаида снова здесь. Здесь, но уже в качестве пациентки. Ирония судьбы. Что ещё сказать? В приёмном покое она просидела почти полтора часа, пока её оформили и отвезли в общую палату, в которой находилось десять человек. Уже в самом конце оформления медсестра, которая её принимала, с усмешкой вдруг сказала. «Макеева?» Зинаида Михайловна, да ты шутишь, подруга. Так зовут почётного врача, профессора, доктора наук, психиатра с мировым именем, бывшего нашего главного врача. Что в газете прочитала что ли? Ну о том, что ей сто лет исполнилось. Сто лет? Зинаида вдруг почувствовала, как внутри у нее захолодело и сердце забилось чаще. Она что жива? Жива, почему бы и нет? Пожало плечами пожилая медсестра. Хорошая женщина. никогда зря не ругала, не обижала и в деньгах всегда за персонал стояла горой. В обиду не давала, но и лоботряса потерпеть не могла, могла вообще на пенках вынести, если что. Молодец, баба, войну прошла, ранена была, награждена. Она записала на бумагу, остановилась, хмыкнула. Везет нам на беспамятных. За последнее время ты вторая будешь. А кто первая? Снова едва не вздрогнула Зинаида. Она здесь? «А откуда ты знаешь, что она?» Подозрительно посмотрела медсестра. «А может, это мужик был?» «Ну, вторая, значит, женщина. Я так предположила». Спохватилась Зина, ругая себя за прокол. «Женщина, да. Девушка. Красивая такая, блондинка, высокая и сильная. Это что-то. Она одну девку подняла, как котёнка, и в пруд забросила. Мужик бы не смог, а она смогла. «Буйная, что ли?» Вроде как невзначай спросила Зинаида. Нет, не буйная, поморщилась медсестра. Да баба поскудная, зоновская. Начала наезжать на одну девчонку. Так это Настя за нее заступилась и отлупила ее. Ладно, хватит болтовни. Палату пора. Пойдем, покажу, куда тебе лечь. Мы ходили и ездили по Одессе всю неделю с утра до вечера. Побывали везде, где только можно было побывать. Само собой были и на лестнице, глядели на Дюка, привоз, куда ж без привоза. Кстати, базар как базар, чтобы базаров не видел. И торговцы ничем не отличаются от каких-нибудь соратовских торговцев. Даже немного разочаровались, что естественно было просто глупо. Что они должны были всех хохмить и разговаривать на одесском языке? Или я ожидал увидеть каких-нибудь биндюжников в башмаках со страшным скрипом? Правильно сказала Ольга. Не нужно слишком больших ожиданий, не будет и разочарования. Побывали в порту, красиво, что уж там. Туристические лайнеры, грузовые суда, все как положено. А вот само море меня разочаровало, как и пляж Ланжерон. Море грязное, больше похоже на Азовское, и пляж грязный, пыльный какой-то. Бумажки набросанные, курки. Это тебе не Средиземное море и не Греция, тут все попроще. Но вообще город понравился, чистый, вылизанный до блеска, старинный, весь брусчатки. Не знаю, как обстоят дела в две тысячи восемнадцатом году, может брусчатку повыковыривали или застилили асфальтом, как это делали в Саратове, но сейчас Одесса была прекрасна своим напоминанием о прошлом. Да, по асфальту ездить комфортней, мягче, ничего не стучит, но лучше бы брусчатка осталась, как в Одессе. Тенистые улицы, кафе, мороженое. Приморский бульвар с запахом цветов. Огромные клумбы цвели и одуряюще сладко пахли. Гуляющие туристы, довольные и счастливые советские граждане, еще не разделившиеся на братьев и небратьев. И теперь не разделятся. Все для этого сделаю. И уже сделал. Мы гуляли днем, гуляли и поздно ночью, когда спадала жара и прохожих становилось мало. Сидели на скамейке над морем. и смотрели на лунную дорожку. Почему-то я чувствовал себя здесь абсолютно безопасно. В голове угнездилось: это старая Одесса, правильная Одесса, и нам здесь ничего не грозит. И правда, за все время, что мы ходили по городу, а забирались в самые что ни на есть укромные уголки, к нам никто не пристал, никто не попытался ограбить или обворовать. Я как-то раз даже со смехом сказал Ольге, что похоже Жуков все-таки искоренил одесскую преступность. Всех перебил. Ну ничего не осталось, даже неинтересно. На что она серьезно ответила, что ей очень даже нравится вот такая неинтересность и что она не одобряет моего желания получить полную задницу адреналина в очередной раз побеждая Негодяев. В конце недели, честно сказать, мы приустали, надо было завершать наш вояж и отправляться во Свояси. Ольга снова не очень хорошо себя чувствовала, и я принял решение возвращаться не на машине, а на самолете. Вот только куда девать мой «Жигуленок»? Бросать жалко, хотя для меня сумма, что я отдал за машину, вовсе даже плевая. Поговорил с Ольгой, и она меня поддержала. Просто так бросать машину, чтобы она превратилась в груду ржавого железа, это нехорошо. Люди мечтают о такой машине и не могут ее купить. А мы вдруг возьмем и бросим по типу «Да не доставайся же ты никому!» Нет уж, продадим. Тысяч за шесть. Она где-то так и стоит. Пробег мизерный, даже ТО два еще не прошла. Краской пахнет. Выгоним на авторынок, со руками оторут. Только на учете стоит в Москве. Придется ехать туда и снимать. Потому продавать придется по генеральной доверенности. Новый хозяин сам поедет да и снимет с учета. Продают я не по спекулятивной цене, так что пусть берет на себя эти трудности. Дело в принципе грошиевое и не очень трудоемкое. Вот только где здесь автобазар? Куда гнать машину? Решение пришло сходу. Кто лучше знает все рынки и авторынок в частности? Конечно, таксисты. А я видел одного постоянно дежурившего у входа в гостиницу. Мужичонку лет сорока, шустрого, остро глазового, как и большинство таксистов. Мы, кстати, не распользовались его услугами. Его звали Шурик. Сам так назывался. Он был услужливым и улыбчивым. Явно напрашиваясь на чаевые. Впрочем, я и не скупился. У всех своя работа. Я сумел заработать, так почему не дать заработать и таксисту? Платил два счётчика и ещё сверху за ожидания. И мы были довольны друг другом. В общем, я пошёл к нему за консультацией, где побыстрее можно продать мою тачку. «Да зачем на базар? Да ты шо?» По такой цене, то я в раз тебе покупателей найду. Завтра утречком в десять часиков жди клиента. Шурик радостно похлопал меня по плечу и расплылся в улыбке. С тебя будет Могарыч. Мы, коренные одесситы, всегда готовы помочь людям. И нотариус есть свой, без очереди в натуре оформит. Завтра будешь с бабками, не парься. Вернулся в номер я, можно сказать, окрыленным. Проблемы меньше. Нет, опять же, и денег не жалко, но просто бросать машину на растерзание? Нет уж. У меня к машинам вообще я такая трепетная чувства, они для меня как живые. Я с ними разговариваю, гладжу, прошу не подвести, и они обычно меня не подводят. Ну, почти не подводят. В этот день мы еще гуляли по городу, сходили на пляж, немного пожарились на солнце, а вечером пошли в Гамбринус пить пива. Ольга чисто символически ей с ее животом какое пиво. Ну да, красивое пивное. Когда мы с женой мечтали поездки в Одессу, кроме лестницы, дюка и привоза, мечтали посетить это заведение, о котором писал еще Куприн. Пивное состояло из двух длинных, но чрезвычайно низких сводчатых залов. С каменных стен всегда сочилась беглыми струйками подземная влага и сверкала в огне газовых рожков, которые горели денно и ночно, потому что в пивной окон совсем не было. На сводах, однако, можно было еще достаточно ясно разобрать следы занимательной стенной живописи. Увы, живописи уже не было, как не было и скрипача Сашки, если он вообще когда-нибудь существовал, а не был придуман мозгом Куприна. Ну а так сводчатые стены, светильники вместо газовых рожков, по стенам какие-то значки и украшения, модели кораблей, фотографий, тот же Куприн, еще какие-то известные личности. Пахнет пролитым пивом, прохладно. довольно-таки многолюдно, несмотря на то, что, можно сказать, раннее время. Столы почти все заняты, и мы с трудом нашли себе местечко. Как раз будто для нас со скамеек снялась стайка отдыхающих. Папа, мама, сын, подросток и дочка чуть постарше. Мы коршунами бросились на этот столик и с облегчением приземлились на лакированные за даме посетителей скамьи. И вовремя. Со сцены в торце помещения послышались звуки растягиваемого аккордеона, Ловкие пальцы прошлись по клавишам, и музыкант заиграл «Ах, Одесса, жемчужина у моря!». Пока он играл, подошла официантка и приняла у нас заказ. Я взял пару кружек светлого, закуски, заказал мясо на углях, жареные картошки, салата Ольге. Она отказывалась есть жареные, мотивируя потолстениям. Ну и стали ждать еду, попивая пиво и слушая песни. Песни всякие, в основном с уклоном в шансон. что в общем-то и понятно, Одесса ведь, уголовный флер, япончики, катовские и все такое прочее. Так-то я терпеть не могу российский шансон, суть синоним блатняк. Но тут все было в рамках приличий, никаких сижу на нарах как королевные на мининах, все больше с уклоном в такие растерожированной в кино и книгах Одесский флер. И надо сказать, им это удалось. Я будто сквозь дымку увидел вместо столов бочки, грубый народ. грузчиков, моряков, шпану, которые ходили вот в эту пивную, и скрипача Сашку, который играл как бог на своей скрипке. Кстати, скрипка тут тоже была, видимо, в дань уважения Купринскому Сашке. И скрипач играл очень даже не дурно. А уже когда мы почти расправились с принесенной нам горячей едой, оркестр вдруг заиграл: "Ты неси меня, река". И народ хлопал, кричал "Браво", а потом следом "Давай за жизнь" и "Батяня Камбат". Черт подери, где пивная Гамбрину с Вадесси, и нас догнали наши песни. Мальга улыбалась, глядя мне в глаза, и на душе у меня было не просто хорошо, а замечательно. Кул,、cool, как говорят американцы. Потом были пары песен, опять же с басядским налетом, а за ними выйдем в поле с конем, и народ снова хлопал и кричал браво. Были и песни Высоцкого. Они стояли молча. Ворят их было восемь. Ну, тут уж святое дело. Эта песня точно для Одессы. В общем, посидели мы, послушали, поели. Вполне недурно и недорого, если по моим понятиям. Когда уходили из пивной, на небе уже светила полная луна, сияли звезды, и только редкие прохожие, ускоряя шаг, шли по Дербасовской, торопясь занять свои места под летним легким одеялом. Жара спала, и было уже довольно-таки прохладно. Ольга ежилась, я ее обнял и прижал к себе. Так мы и дошли до гостиницы. Дежурила не та администраторша, которую нас принимала в первый нордень в Одессе, на этот раз была довольно таки молодая девушка, приятная и веснушчатая. К нам с Ольгой она относилась со смесью почтения и самой настоящей искренней приязни. Мы чем-то ей нравились. Или не мы, а я. Она все время косилась на меня и вздыхала. Возможно, представляла себя на месте Ольги. Ну как же, молодой, богатый, стройный, красивый и не жадный. Я в прошлый раз подарил администраторше коробку конфет. Просто так, ни за что. Я вообще сторонник того, чтобы давать чаевые и боловать персонал подарками. Тогда они становятся к тебе гораздо добрее и, скорее всего, не станут мыть твою зубную щетку в унитаз или плевать тебе в кофе. Будь добрее к людям, и они не насрут тебе в ботинок. А если и на суд, то не так уж и много, как могли бы. Легли мы спать и тут же отрубились. Ольга сильно устала, а я не хотел её лишний раз беспокоить. Пусть спит. Одну ночь обойдусь без секса. Проснулся в девять часов утра, как себе и заказывал. Я умею просыпаться без будильника. Перед сном представляешь, в какой час ты должен проснуться, и точно просыпаешься. Обычно за пять минут до назначенного времени. Эта способность выработалась у меня с годами и еще ни разу не подводила. Ольгу будить не стал. Пошел, принял душ, почистил зубы, побрился безопасной бритвой. Не люблю ходить с щетиной. Я же не какой-то рекламный мачо. К тому же щетина делает мою физиономию какой-то подозрительной, угрожающей. Люди шарахаются. Уж лучше борода, хотя и та делает меня похожим на разбойника Ваньку Каина. Наверное, именно так он и выглядел. Ольга говорит, что я преувеличиваю, что из бородой типа писаный красавец. Но это она так. Любовь зла полювишь и козла. Надел чистое белье, свежие штаны и майку. Вот я и готов к торговым сделкам. Паспорт и документы на машину в карман, как и ключи. Все, можно ехать. Поцеловал сонную вскочившую из постели Ольгу, ласково похлопав ее по заднице и сжав левую грудь, завалить на кровать что ли? Успею ведь еще к десяти. Если что подождут, но отбросив греховые мысли, побрел на выход из номера, спустился, поздоровался с третьей дежурной администраторшей, уже заступившей на дежурство, пожилой дамой в золоченых очках, глядевшей на мир строго и с осуждением, и вышел через запасной ход во двор, где стояла моя ласточка, слегка запыленная, но все равно сияющая свежей, не потускневшей краской и еще не ободранным хромом бамперов. А нынешним временам ее можно сравнить, если что, с Поршем из двухтысячных годов или с Джипом Мерседесом. Жигуля-то только-только пошли в народ, и очереди на них растянулись на долгие годы. А тут вот она, сверкает блеском стали. Ну и пластика само собой. Когда выехал из ворот, Шурик уже был на месте, стоял у выхода в гостиницу и беседовал с двумя бесцветными типами, ничем не примечательными, кроме одной детали, у того, что поменьше худощавого парня лет тридцати. На голове красовалась кепка, такая, какую обычно носят гопники. Впрочем, для Одессы это не показатель. Тут уголовная романтика больше, чем в Хаду. Ей тут живут. Я поздоровался. Одного из новых знакомых звали Василий, другого Антон. Антон – это тот, что в кепке. Василий высокий, жилистый, молчаливый, лет сорока от роду. Они внимательно осмотрели машину, заглянули под капот и в багажник, но мне показалось как-то невнимательно. Но это было по большому счету понятно. Новая машина, чего ее просвечивать рентгеном? Ну, послушали, работает мотор, да, и все. Пока едем к нотариусу, проверяется на ходу. Посмотрели документы на машину, все в порядке с документами. Посмотрели мой паспорт, паспорт как паспорт. Обсудили сделку, договорились, что нотариуса оплачиваю я. Но так-то я и не протестовал, копеечное дело, чего уж там. Покупатели сказали, что денег с собой не взяли, Ходить с такой суммой денег как-то стрёмно. Тем более, что она не в крупных купюрах. Надо будет съездить на Молдаванку, где они живут, там полностью со мной рассчитаются. А потом отвезут в гостиницу. Ну не пешком же мне добираться. Нотариус был рядом на соседней улице, и очереди к нему не наблюдалось. Чтобы сделать доверенность с правом продажи, передоверие и всего такого прочего, у нас ушло около сорока минут. Пока напечатали саму доверенность, пока нотариус всё проверил, Пока расписывались, вот время и прошло. Машинистка печатает быстро, но у нее не компьютер с забитымой в память бланками доверенностей. Приходится печатать каждое слово. Оформили доверенность на Шурика. Он водила. Ему легче потом съездить и снять машину с учета. Так сказали покупатели. Доверенности к ней две копии я положил к себе в паспорт, и мы отправились на молдаванку. Я за рулем. Пока не рассчитаются, за рулей их не пущу. Кто знает, как они водят машину. Еще расхерачат об столб. А потом попробуй возьми с них деньги. Ехали недолго, до Молдаванки всего километра три. Ну, по ней еще минут десять. Пробок нет, машин мало, не езда, а удовольствие. Рядом со мной сел Шурик, непривычно тихий и молчаливый. За мной высокий мужик, Молчун. Справа сзади Антон. Антон все время хохмил, разговаривал снаруचито одесским говором, всем своим видом показывая, насколько он коренной одесский и веселый затейник. Он и командовал. Повернуть налево, повернуть направо, кривые и узкие улочки велели то в гору, то вниз, во враг. И честно сказать, если б не моя абсолютная память, я бы отсюда самостоятельно ни черта не выбрался. Лабиринт да и только. Кстати, здесь на Молдаванке имеются входы в знаменитые Одесские катакомбы, которые до сих пор не исследованы до конца и которые тянутся на тысячи километров под самим городом и дальше к морю и под гору. Когда Антон приказал остановиться, я уже все понял и, почувствовав на шее шнуру удавки, успел сунуть под нее пальцы левой руки. Держал удавку Василий, который сидел прямо за мной. Он рычал, вопил на Шурика и Антона, требуя, чтобы они держали меня и помогли ему убрать мою руку от горла, и тужился изо всех сил, упираясь коленями в спинку моего кресла. Шурик схватил мою правую руку и попытался ее удержать. Я уцепился за его запястье и одним рывком сломал его шелловой выручонку. Антон в это время держал меня за голову левой рукой, нависаясь сверху, и правой пытался оттянуть мою левую руку вниз, из-под шнурка удавки. Пришлось освободившейся правой рукой схватить его за шею и прижимая голову бандита к плечу, как следует давануть. Хрустнуло, тело обмякло, дернувшись пару раз, и теперь между нами с Василием не осталось никого. Шурик в этот момент надсадно вопил, перемежая свои вопли отборным матом. «Сука, тварь! Он мне руку сломал!» Ему было точно не до борьбы. Я сел в полоборота, повернувшись к моему убийце, протянул руки к нему, трясущимся от напряжения, не рассчитал сильонок несчастный и, не говоря ни слова, ткнул двумя пальцами в глаз негодяя. Противник дико завопил, бросил ударку и схватился за глазницу. Из-под его ладони потекла кровь, то ли выбил ему глаз, то ли сильно повредил, но с этой секунды он перестал для меня быть противником. Вероятно, боль сейчас у него просто невероятная. Только мне его почему-то совершенно не жаль. Подумав секунду, не выбить ли гаду второй глаз, я врезал по морде Шурика, вопившего, как потерпевший зимнюю ночь в лесу. Шурик сразу успокоился, сползая на пол в полном, что ни на есть состоянии накауто. Рука у меня тяжелая и маслостная, и главное, попасть куда надо, тогда накаут всегда обеспечен. А я умею попадать, как говорится, умения не пропьешь. Снова повернулся к своему одноглазому теперь убийце. и левой рукой без размаха врезал ему в висок. Подвывающий от боли разбойник тут же сполз на сиденье, пачкая его обильно льющейся кровью. А я с грустью подумал о том, что хоть сиденье копейки и сделано под кожу, но оттирать эту пакость придется долго и трудно. А еще, если кровь затечет куда-нибудь в укромное местечко, да там протухнет, в машине надолго, если не навсегда, поселится запах разлагающегося трупа. Плавали, знаем. Жаль, что в этом времени еще нет частных мойок с химчисткой и всем таким прочим. Придется отмывать салон самому. Но это все после. А вот что делать сейчас? Моя затея с продажей машины, казавшейся такой удачной и легкой, благополучно провалилась, и вместо денег я имею теперь одного двухсотого и двух-трехсотых, которые имеют огромный шанс превратиться в двухсотых. По крайней мере, мой несостоявшийся убийца точно. Мне показалось, когда я ударил его в висок, что-то явственно хрустнуло. Не уж то проспиртованная и прокуренная черепушка. Открыл мою дверцу, вышел, открыл заднюю дверь, пощупал пульс душителя. Точно. Труп. Трупе и не бывает. Череп оказался слишком хрупким. Или я слишком злым и сильным. Итак, что делать? Тупик, в который меня завезли, пока что безлюден. Но кто даст гарантию, что меня не видели с бандитами? В машине кровь убитого. Я был у нотариуса, так что найдут трупы убитых, выброшенные на улицу, выйдут и на меня. Тем более, что эти типы могли кому-нибудь сообщить, что едут со мной встречаться. Ладно, эти двое, скорее всего, самые, что не на есть настоящие разбойники. Но вот этот Шурик, он говорил, что у него есть семья, жена, дети, мать. Вполне мог сказать им, куда едет. Если уголовникам западло писать заявление в милицию, Шуриным родственникам написать заяву, как два пальца об асфальт. После того, как найдут мертвым и его, Шурика, а то что придется и его гасить, без всякого сомнения. В милицию нужно ехать, сдаваться. Вот мол напали, пришлось защищаться, не рассчитал сил, убил и позвонить по известному мне телефону в Москву, пусть вытаскивает. Что-то я ментам не верю, особенно ментам курортного города. Тут коррупция цветет алым пламенем, жулик на жулике и с жуликом погоняет. Устроил поудобнее покойников и, чтобы не бросались в глаза, изобразил, что они спят, прислонив трупы к спинке. Связал руки и ноги Шурику, его же брючным ремнем и ремнем Антона. Снова пощепал пульс у Шурика, не окочурился ли. Уж слишком долго он отходит от наркоза. Но нет, жив, здоров». И его глубокий нокаут, скорее всего, сейчас перейдет в такой же глубокий сон. Оля Лукоя, прошу, любите жаловать. Навиваю глубокий сон. Зонтика только не хватает. Где искать отделение милиции я не знал, но действую по схеме. Я что на ногах, что ли? Крути баранку, докрути.、Да、я решил ездить по улицам, пока не найду рай отдел или не увижу бродящих по выпуску патрульных ментов и уже у них узнать место нахождения заветной организации. Нужный мне пункт назначения нашелся на удивление быстро. Сам не знаю как, но я выскочил на него, выехав по одной из улочек Молдаванки и сразу уперся в двухэтажное здание с красным флагом на крыше и с красной же табличкой у входа, сообщающей, что я прямо-таки напоролся на районный отдел милиции такого-то там района. По-моему, как раз Молдаванского. Нет, написано Малиновского района. Почему Малиновского? Да кто ж его знает. «В мире другого рацио есть много такого, что неизвестно нашим мудрецам». Припарковал машину возле «Желтого москвича-412», на котором красовались два фонаря мигалки, красный и синий. Открыв дверцу, вышел из «Жигуленка» и пошел ко входу, минуя группку из четырех постовых милиционеров и лейтенанта с папкой в руках. Видимо, участкового, судя по его расхристанному виду. Участковые всегда какие-то помятые, потертые, самые что ни на есть работяги среди ментов». Бывает, что и спят у себя в пикете, особенно если не закусили после стакана поленки. Пухлый дежурный в звании капитана что-то читал, время от времени отгоняя муху, садившуюся ему на грудь, на которую выползло предательское мокрое пятно, вылезающее из подмышки. Жужжал винтажный еще шестидесятых годов настольный вентилятор, пытаясь разогнать летнюю удушливую хмарь. Пахло хлоркой, блевотиной и чем-то неприятным, то ли потом, то ли грязными телами. Я постучал по барьеру, ограждающему капитана от назойливых посетителей. Дежурный посмотрел на меня и брови его сошлись на переносице. Чего вам, гражданин? Во-первых, здравствуйте, холодно сказал и набираясь терпения. Похоже, что все будет непросто. А кто бы сомневался? А во-вторых, у меня в машине лежат два трупа и один живой бандит, которые пытались захватить мою машину и меня задушить. Может, посмотрите? Ты шутишь, что ли? фыркнул капитан. «Парень, вали отсюда! У меня без тебя дело не в проворот!» «Журнал нечитанный, да?» — хмыкнул я. «Иди, говорю, трупы там и бандит связанный. Проблем хочешь?» Капитан прищурил глаза, как немецкий снайпер, выбирающий себе цель среди русских солдат, но ничего не сказал. Поднялся и вышел из дежурки, в которой кроме него никого больше не было. «Благословенные семидесятые! Ни тебе бронированного стекла!» Ни запрета покидать дежурку, оставляя ее без присмотра. Все патриархальное и благостно. Выйдя из отдела, капитан подошел к задней дверце моей машины, открыл ее и тут же выматерился. Труп высокого бандита вывалился наружу, свесив голову почти до самого порога и едва не забрызгал кровью штанину милиционера. Тот выматерился, отпрыгнул, с испугом и отрывьем глядя на меня, потом оглянулся на поставных милиционеров с интересом наблюдавших за происходящим. И подошёл к передней пассажирской дверце, за которой уже сидел, вращая глазами и постановая помятый мной Шурик. «Это ещё что такое?» — бросил капитан, глядя на связанного наводчика бандитов. «Ты как тут?» «Лёнь, этот козёл, москвич, напал на нас, отнял деньги и убил моих друганов. И руку мне сломал. Мы хотели у него тачку купить, а он отнял, сказал, что забирает деньги, и пошли мы все... А когда мы не хотели отдавать, то убил друганов». А мне сказал, что отвезет нас в ментовку и скажет, что мы на него напали. В натуре, Лёня, эти москвичи охренели. Вон что! Капитан оглянулся на меня и потянулся к кабуре. Я с холодной яростью выслушал мандалокот и лживый тварь и спокойно сказал: "То-то там удавка валяется, да? Ах ты ж мразь! Парни, хватайте его!" Вдруг завопил капитан, все-таки сумев выудить пистолет из кабуры. "Он наших пацанов убил! Это москвич!" На меня навалились сразу четверо, пригибая их земле. Я бы мог их раскидать легко и непринужденно и покалечить, но это были менты, и это были парни, которые совершенно ни при чем. Им приказали, они делают. Мне не хотелось их колечить. Тем более, ну покалечу, а что дальше? Бежать? Меня ловят, преследуют, тут же поедут ловить меня в гостиницу, напугают Ольгу. Оно мне надо. Ездят тут разумные люди, так разберутся в конце концов. И я позволил надеть себе наручники и увести в отделение.